В сумме никакой путь для мысли не открыт философии, которая все сводит к слову «нет». На «нет» есть один только ответ – «да». Нигилизм без будущности. Нет бездны, нуль не существует, все представляет собой что-нибудь, ничто и есть ничто. Человек живет утверждением еще больше, чем хлебом, видеть и показывать этого даже недостаточно.